Глава третья. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1743 год. Новые возвращения сильных. Деятельность сената. Донесения прокуроров об беспорядках в разных учреждениях. Подрядчики в сенате. Финансы. Комиссия в ровском клейме. Меры относительно торговли и промышленности. Крестьяне. Восстание Мордовы. Меры относительно новокрещенных народов, раскольники, столкновение с сенатом, синодом, меры относительно религиозного образования, намерение удалить церкви иностранных исповеданий с Невского проспекта в Петербурге, приготовление к путешествию императрицы в Москву и Киев, дела внешние, Конгресс и мир в Або, последующие отношения России с Швецией, сношения с Францией. Лапухинское дело, сношения с Австрией и Англией, интриги в Петербурге. В самом начале царствования или советы возвращали из ссылки и восстанавливали в прежних значениях недавних опальных, о которых память была свежа и которые могли иметь усердных напоминателей. Только в начале 1743 года вспомнили о верном слуге Петра и Екатерины Антон де Вьер, который безвинно страдал, пожалован был прежним чином генерала-лейтенанта, графским достоинством и орденом Александра Невского. Семеновского полка пропорщик Алексей Шубин, сосланный, как утверждали императрицу Анну за связь его с Елизаветой, был пожалован в Семеновский же полк премьер-майором и при том генерал-майором за то, что безвинно претерпел многие лета в ссылке в жестоком заключении. Неизвестно по какому поводу в самом начале года Сенату было запрещено начинать дела по предложениям. письменным или словесным весь письменного указа за рукой императрицы. Елизавета в продолжении года четыре раза присутствовала в сенате, занятия которого в этом году увеличились донесениями прокуроров о беспорядках, происходивших по разным учреждениям. Так генерал-прокурор предложил донесение прокурора Берк коллегии Василия Суворова, что в конце прошлого тысячи семьсот сорок второго года Президент этой коллегии, приехав в присутствие и не собрав членов, один сочинил и подписал определение о свободе из-под караула на поруке заводчика Белова. Это определение после вице-президента один советник и два ассессора закрепили, но два другие советника и один ассессор подали особливое мнение, что Белова освободить нельзя. Тут дело кончилось. Но через месяц чем-нибудь явилось определение за руками президента, вице-президента и ассессоров, чтобы представить об освобождении Белого в Сенат. Тогда как остальные члены коллегии не имели никакого понятия, когда этот приговор сочинен и подписан, секретарской руки на нем не было, и потому полагали, что он сочинен и подписан вне коллегии. Прокурор словесно и письменно протестовал против такого ведения дел, но его не послушали. Возвратили ему его протест назад и послали в Сенат донесение об освобождении Белова. Сенат приказал в Преедиберг коллегии поступать порядочно, а не так, как он и ныне учинило, а против прокурорского доношения, что протокол явился учинен вне коллегии, взяв от коллегии ответ исследовать. В коммерц-коллегии определено было для осмотра поташных заводов отправить ассессора Красовского, а потом в журнале записано, чтобы для этого отправить из Нижегородской губернии офицера, а прежнее определение о Красовском отменить. Прокурор остановил новое решение. Требуя исполнения старого, коллегия не согласилась, и сенат высказался в пользу прокурора. Архангельской губернии прокурор донес, что секретарей ходят в канцелярию всякие по своей воли, от чего Колодников держат очень долго, а Челобитчиком напрасно и Волокита и Разорень. Кроме того, вследствие нехождения секретаря, даимка осталась без взыскания, а когда прокурор стал взыскивать на секретаре, то тот отвечал очень неучтиво. А от губернатора в том ему никакого сокращения не учтено. Прокурор коллегии экономии доносил, что членов заседаний все никогда не бывают, а которые бывают, что один без другого хотя бы и не важных дел не слушают, от чего дела тянутся долго. Архангельский губернский прокурор доносил, что в Архангельске и Вологде в правлении полицейской должности не только великое упущение или слабое смотрение, но вовсе надлежащая полицейская должность оставлена. От полиции остается одно название, а исправлений никакого нет. В апреле генерал-прокурор предлагал Сенату усмотрено, что обретающиеся в Москве президенты и члены в коллегии, канцелярии и приказы приезжают очень поздно, не ранее девятого часа по полуночи, и потому дел решается очень мало. Приказали подтвердить накрепко, чтобы приезжали и уезжали в указанные часы, но это подтверждение не действовало. Ноября первого генерал-прокурор предложил, что сегодня в исходе седьмого часа по полуночи посылал он по коллегиям, канцеляриям и конторам осмотреть, присутствующие имеют ли заседание по регламенту. Но посланные не нашли не только никого из судей, но и секретарей. Кроме и военной коллегии и губернской канцелярии нигде никого не было. Опять посланные указы, чтоб съезжались по генеральному регламенту, в противном случае будут платить штраф. Обеспорядках в разных коллегиях доносили прокуроры, но главный комиссариат сам известил сенат о своем странном распоряжении без следствия и не требуя указать сената, он послал указ в белгородскую губернию об отрешении от должности севского воеводы. начальник комиссариата должен был за это просить прощения у сената. Любопытную черту из деятельности сената описываемого года составляют переговоры его с подрядчиками на кронштадтские работы. Третьего июня допущены были в собрании сената каменного дела подрядчики. Сенаторы долго уговаривали их взять кладку каменных стен, каналы и теску плит с платую пассаженно, но подрядчики не соглашались. Говорят, что он такую пассаженную работу каменщики не идут, и они их набрать не могут, а помесячно возьмут за шесть рублей на человека. И когда в дело вступит, то, рассмотрев обстоятельства работы, через месяц, надеется взять и пассаженно. Сенат находился в большом затруднении, потому что именным указом запрещено было при этой работе нанимать каменщиков за помесячную или подемную плату, кроме необходимых мест. Однако Делать нечего. Ввиду упорства подрядчиков Сенат решил нанять их по месячно, с тем, чтобы через месяц просмотрение тех работ нанялись посаженно и по штучно, к чему определенные к работам офицеры должны их прилежно склонять.